Корт остановился на тротуаре рядом с закрытой на ночь лавкой зеленщика. По привычке отошел подальше от масляного фонаря на краю площади и укрылся в темноте под навесом перед лавкой. Он смотрел на пустую площадь и никак не решался сделать шаг вперед. Там, на той стороне площади, виднели знакомые ажурные ворота, ведущие в сад броков. Особняк, возвышавшийся над деревьями, сиял огнями. Фонарики в саду, распахнутые двери, окна – все они переливались разными цветами, обещая праздник любому гостю. Любому, у кого есть приглашение, разумеется. От особняка веяло безудержным весельем, глупым, бесшабашным, таким, каким оно бывает только в детстве. Веселье и безопасность – вот все, что могла предложить ночь капитану Дэмистону. И все же он никак не мог решиться сделать шаг на брусчатку площади. Жесткий воротник кителя натирал чисто выбритую шею. Корт поднял руку и помял пальцами жесткую ткань. Подумать только, он еще ни разу не надевал парадный китель. Темная синева с золотым шитьем, витые шнуры по плечам, блестящие пуговицы с гербом сиговаров, У него просто не было повода. И сейчас одежда казалась чужой и грубой, словно снятой с чужого плеча. Дэмистон чувствовал себя в ней неуютно. Ему казалось, что так же неуютно ему будет на чужом празднике. В самом деле, что он забыл среди этой сверкающей мишуры и глупых смешков? Он стражник. Грубый, неотесанный мужлан, который будет смотреться среди титулованных гостей словно корова под седлом. У Латоя, которого заставляли посещать эти приемы, был хотя бы титул. А он? Он должен вести расследование, гоняться за преступниками, а не танцевать на приемах. Улыбаясь глупым шуткам и рассыпаясь в пошлых комплиментах к городским красавицам. Расследование. Весь вечер Дэмистона мучило неприятное подозрение. Могла ли Эвета Брок солгать? Быть может, эта приписка от руки всего лишь уловка, чтобы заполучить в гости несговорчивого капитана. Небольшой штрих, способный заинтриговать возможного поклонника. Да, такая игра вполне в духе обольстительницы с зелеными глазами. Возможно, она и в самом деле сообщит ему что-то. Какую-нибудь глупость, что известно любому лавочнику Рива. Или вовсе фантазию, высосанную из пальца. Стоит ли идти туда, к ней? У него есть дело. Он не должен отвлекаться, не должен рисковать попасться в сети зеленых глаз и превратиться в поглупевшего от страсти болвана. Нет. Сейчас ему нужен холодный ум и твердая рука. Сейчас неподходящее время для увлечений. Но с другой стороны... С другой стороны в особняке Иветты собиралось ознать осознать города. Самые завзятые сплетники, обожавшие перемывать косточки своим ближним. Здесь заключались союзы и рушились договоры. Здесь клялись в любви навек и обсуждали торговые планы. На этих приемах можно было услышать много интересного, а порой и опасного, если знать, кого слушать. И в самом центре всех этих разговоров хозяйка особняка Эветта Брок. Кому как не ей знать обо всем, что творится в ее обожаемом Риве. В этом кипящем клубке интриг, в городе, который для графини лишь огромная доска для игр. Эветта и в самом деле может знать нечто такое, чего капитан городской стражи не узнает никогда. Дэмистон оттянул пальцем жесткий воротник и шумно сглотнул пересохшим горлом, не отводя взгляд от огней за узорчатой оградой. Может быть, стоит рискнуть? Когда это он боялся риска? Но эта женщина, она способна свести с ума любого. Одно только воспоминание о взгляде ее зеленых глаз заставляло капитана вздрагивать. Он вспоминал о жарком солнце юга, о зеленых волнах моря и деревянных палубах, исходящим запахом смол, дегтя и свежей крови. Как же давно это было. Так давно, что он забыл, как все происходило на самом деле. И только этот взгляд напоминал ему о том, что когда-то он и не думал о возможности стать стражником. Даже капитаном стражи. А он им стал. Грубым, простым, прямым и исполнительным превратился в механизм, действующий по чертежам, простым и предсказуемым. Он закостенел в своей роли примерного гражданина. Он умер для своего прошлого. Осознание этой простой истины заставило кордо закрыть глаза. Он даже застонал от отчаяния. Когда это случилось? Когда пират и бунтарь, наемный убийца и отчаянный рубака превратился в примитивную служаку? Когда маска стала для него реальностью? Несмотря на холодный вечер, Дэмистон спотел, Жар бросился в лицо, заставив прозоветь выбритые до синевые щеки. Он не помнил, когда потерял себя прошлого. Не помнил, как решил изменить свою жизнь. Помнил только почему и что он для этого сделал. Но когда именно в нем что-то щелкнуло, намертво отсекая все прошлое, всю жизнь, что было до, не вспоминалось. Маска приросла к лицу. И теперь Корт Демистон испытывал стыд от того, что жил такой ограниченной жизнью, только одной ее гранью, сделав своей целью лишь стабильность, возведя ее в ранг религии. Он добился своего, получил прощение, работу, будущее, расплатившись за это прошлым, и став лишь обломком того человека, что когда-то смотрел на зеленые волны, мечтая о том, что однажды увидит весь мир. И всего лишь этот взгляд зеленых глаз пробудил его от странного сна, в котором он провел не один десяток лет. Но теперь жизнь возвращалась к нему, прямо тут, в темноте, на холодных камнях вечернего города. Маска. Он носил сотню масок. Когда он выполнял заказы, то перевоплощался и в бродячих актеров, и принцев, и в нищих. Он играл и наглых аристократов и скромных слуг. Носил парики, пользовался гримом, одевался в женские платья. И каждый раз он верил в свою маску, верил искренне, до самого конца. И потому он был неповторим. Но однажды он поверил маску слишком сильно и прожил в ней много лет. Не открывая глаз, Дэмистон усмехнулся. Неотесанный служака в кругу изнеженной аристократии и золотой молодежи. О, для этой маски подошли бы усы. Но ничего, можно будет импровизировать на ходу. Расследование... Стражник ловит наемного убийцу. Нет. Теперь это будет тонкая, смертельная игра, где хищник ловит хищника. Прочь шаблоны. Он просто вышел на охоту, у него очередной заказ и не более того. И человек в черном плаще – не загадочный преступник, а такой же наемник, как и он. Нужно лишь представить, что он сам сделал бы на месте убийцы и расставить ловушку. Женщина с зелеными глазами – опасная обольстительница. «Нет, это добыча для пирата». Подходящий приз корабля, взятого на абордаж. киор черный рассмеялся в полный голос и открыл глаза. Разгладив несуществующий ус, он подмигнул разноцветным огонькам особняка броков и шагнул на брусчатку мостовой. Дело за малым. Пустить ко дну вражеский корабль. Пустяки. Не впервой.